Глава 16. Снежный ком. Говорят, что лавина начинается с одного маленького камешка. Снежная лавина — от неосторожного шага, звука, снежинки. Всегда поражался тому факту, как одно маленькое, по большей части незаметное в обычной жизни действие может привести к такого рода событиям. Но ведь такое бывает. Великие свершения начинались с внезапно пришедшей кому-то мысли. Великие государства строились из-за воли и упорства всего лишь одного человека. Сегодня ситуация была похожая. Планета, которую мы атаковали, была готова к обороне. Местные силы способны отразить нападение, перебить весь вражеский десант, который вздумает высадиться. Мы высадились, и нас ждала печальная участь. Конечно, за счёт того, что мы быстрее, наши мехи более маневренные, мы какое-то время можем трепыхаться, но исход неизбежен. Боеприпасы закончатся, энергия исчерпается, броня будет пробита. Нужен будет перерыв, пауза, чтобы залезать раны, пополнить боеприпасы, отремонтировать мехи. А для этого нужно специальное место с техниками, с оборудованием. Такое, куда не сможет какое-то время подойти враг. Место, которое может выиграть нам время. Но место такого у нас нет. Пока нет. Враг, который коварно лишил нас тяжёлых мехов, даже не догадывается, что сам себе сделал медвежью услугу. Будь у нас тяжёлые мехи, я с большей долей вероятности высадился бы на планете и попытался силы отбить территории. Теперь уже понимаю, что шансов у меня не было, нас бы разбили. Однако те же я припас, в бой пустил только лёгких мехов, и они, как я искренне надеялся, должны будут принести мне победу. Сейчас два наших отряда двигаются к вражеским базам, на которых не осталось вражеских мехов. Все они попытаются угнаться за обманками, фикциями. Конечно, противник думает, что он вот-вот уничтожит мои главные ударные силы — отряд тяжёлых мехов. Но нет там никаких тяжей. Есть лишь лёгкие роботы, на которых стоят каркасы, имитирующие силуэты тяжей. Враг всё об этом не догадался. Меж тем первый отряд, в составе которого шёл и я, уже добрался до вражеской базы. Наши мехи уверенно пёрли вперёд, совершенно не боясь, что грозно ощетинившаяся стена с турелями на ней станет для нас непроходимым препятствием. Сзади уже раздался рёв ракет. Это левитаторы дали первые залпы. Несколько секунд и я увидел, как ракеты, чьё количество было таковым, что они закрыли небо, обрушились на стены вражеской базы. Само собой всплыла аналогия со старинными временами, когда армии рыцарей сходились в битве и когда лучники пускали стрелы, которые тоже, будто страшная стая, закрывали небо, падая на противника смертельным дождём. Здесь было так же. Стена с турелями на ней вдруг исчезла в огненных всполохах, поднявшейся тучи пыли. Но прежде чем она рассеялась и удалось хоть что-то разглядеть, левитаторы дали ещё один залп. И ещё. Я приказал не жалеть боеприпасов. Бить и бить. Если мы прорвёмся, захватим базу, то это станет нашим плацдармом на этой планете. Мы сможем пополнить боеприпасы, укрепиться. Да и вообще. Но если не получится, то, скорее всего, нас всех перебьют. Во всяком случае, покинуть планету нам точно не дадут. И лучшее, на что можно будет рассчитывать, это либо плен, либо жизнь где-то в лесах и горах. Да и жизнь ли это? Постоянно прятаться от отрядов загонщиков, которые охотятся на тебя, как на зверя. Я тряхнул головой, отгоняя лишние мысли. Что-то потянуло меня на всякие философские размышления. А мне нужно находиться здесь и сейчас. Нужно следить за происходящим и при малейших изменениях корректировать планы. Однако в этот раз ничего менять не пришлось. Левитетеры отработали на отлично. Ракеты у них закончились, но зато от турелей, как и от стен базы, мало что осталось. Конечно, хотелось бы стены сохранить, но без турелей они не представляют особой ценности. Тяжелый мяг, пусть и не сразу, но сможет проломиться внутрь. раз так ты, черт с ними. Тем более для обороны у меня имелось кое-что другое. главная база взять. К этому моменту наши мехи были уже всего в сотни метров от стен. Встречать нас из базы вышла лишь пара отрядов панцирников, да тройка мехов, явно неисправных. Ничего сделать они не могли и не успевали. Их разнесли прежде, чем они даже выстрелить успели. Спустя несколько мгновений после того, как последний вражеский мех пал... Один из наших лёгких роботов заскочил внутрь, оказавшись уже на территории базы. «Разведка, ваш выход!» У нас имелись два отряда разведчиков, по пять машин в каждом. Один из отрядов сейчас зашёл на базу вместе с нами, второй должен был атаковать ещё одну базу вместе с другой группой мехов. Сами разведчики в бой ни сейчас, ни ранее не вступали. Их первичная задача была наблюдать за перемещением вражеских сил, отслеживать все их передвижения. А когда станет понятно, что враг отошёл от своих баз достаточно далеко, разведчики должны были вернуться вместе с нами, выдвинуться к базам. И здесь уже от них требовалось выполнить вторую свою задачу. Дело в том, что я запретил этим мехам вступать в бой не только потому, чтобы они выполняли функции наблюдателей, но и потому, что на борту, а точнее на мостиках, жился как мог и ждал своего часа взвод панцирников и несколько техников. Им предстояло войти в здание вражеской базы, провести зачистку и взять под контроль оборудование. И вот пятёрка панцирников уже несётся к зданиям. Так понимаю, им настолько осточертело кататься в лёгких мехах, что они готовы были хоть в ад отправиться, лишь бы наконец-то покинуть тесные мостики боевых роботов. Что ж, прекрасно их понимаю. Я вон в своём мехе один, и то на меня всё давит. Кажется, что места катастрофически не хватает. А что бы было, если бы я в своём мехе тоже перевозил пассажиров? «Сир, разделяемся. Генераторная под нашим контролем. На очереди охранный центр и пункт контроля», — доложил старший панцирников. Я не стал ничего отвечать. Панцирник отчитался. Что ему делать дальше, он знает. Так чего лезть с ценными указаниями? И огляделся. Уже все наши мехи стянулись к базе. Часть воителей покинули своих железных коней и присоединились к панцирникам. Конечно, воитель в сравнении с панцирником не идёт ни в какое сравнение, но всё же. Я видел, как от замерших словно статуи мехов к зданиям бегут люди в лёгких пилотских комбезах, сжимая в руках короткие пистолеты-пулемёты и винтовки. Собственно, это скорее мера подстраховки, чем действительная необходимость. Уверен, панцирники и сами справятся. Однако, если попадутся вражеские техники, они почти наверняка будут, я бы хотел, чтобы их взяли в плен. А для этого нужно, чтобы пленников кто-то сторожил. Ставить панцирник — и глупо, это растрата сил. Вдруг на базе найдутся ещё защитники, и что? Я ставлю бойца сидеть с пленниками, пока остальные сражаются? Лишу главный ударный отряд боевой единицы? Нет уж. Пусть панцирники чистят базу, а пленных могут посторожить как раз те воители, которым я приказал покинуть мехов. «Чир, охранный центр взят, потерь нет!» Спустя пару минут ещё один доклад. «Сир, пункт контроля наш, здесь было жарко. Потери. Один раненый, царапина. Отлично». Я облегченно выдохнул. Потери среди панцирников сейчас мне не нужны. «Сир, есть проблема. Докладывай. Нам пришлось туго и... Ну, часть оборудования уничтожена». Я усмехнулся. «Ну да, представляю, что там устроили панцирники». Наверняка разнесли терминалы и управляющие блоки, за которыми пытались спрятаться защитники. Потеря оборудования — это, конечно, неприятно, но не смертельно. «Печально, но переживём. База под контролем. Могу отправлять к вам техников?» «Да, сир». «Отлично, капитан». «Лейтенант, сир». «Капитан, организуйте встречу и охрану техников, мало ли». «Да, сир». Что ж, эту базу мы взяли. Надеюсь, со второй вышло так же. Надо дать должное. Немалую роль в моей жизни играло банальное везение. Вот, например, как сейчас. База, которую мы взяли, была центром управления планетарных орудий, причём не какого-то одного, как я считал изначально, а целого комплекса. В нашем распоряжении были лазерные установки, ракеты, способные выйти на орбиту и достать вражеский корабль, а также артиллерийские орудия, также бьющие по орбитальным объектам. Конечно, бить что-то на орбите мне сейчас было не нужно, но лазерные установки — это настоящий подарок. С их помощью можно уничтожать ракеты и снаряды, которыми попытаются достать мои корабли соседние кластеры орбитальной обороны. Спрашивается, как я мог не знать о том, что это за база? А очень просто. В отчётах, имеющихся в графстве, этот объект был именно что центром контроля баллистического орудия. Одного. А на деле... Видимо, новоявленный пророк, его переверженцы и покровители, готовясь к тому, что мы прилетим, перестроили всю планетарную оборону, в разы её усилили, и... В результате это всё досталось мне. И это был настоящий джекпот, ведь что я теперь могу сделать? ну об этом позже. Следующая отличная новость заключалась в том, что ещё одна база, которую взяла наша вторая группа, являлась центром ремонта и модернизации мехов. Здесь был огромный склад боеприпасов и запчастей. То, что надо для моих мехов. Так что сообщение о том, что вражеские роботы наконец прекратили преследование тяжей меня даже не огорчило. В конце концов, это когда-то должно было случиться, рано или поздно. И так массу времени выиграли, так что ничего страшного. Ох, как бы я хотел сейчас видеть рожи их командиров, когда они вдруг обнаружили, что мои тяжи вдруг за секунду превратились в лёгкие мехи. А ведь для этого всего и нужно, что сбросить лишний балласт в виде конструкций на скорую руку, прицепленных на лёгких мехов. Роботы сбросили себе маскировку, развернулись и по большому кругу обошли преследователей, бросились назад к уже нашим базам. К слову, опять же, представляю рожи вражеских командиров, когда им сообщили, что противник занял двоих объекта. Объекты, которые они должны были защищать до последнего. Но они всё профукали, бросившись в догонку за, как они думали, главными ударными силами противника. Но да веселье весельем, однако нужно понимать, что в скором времени станет нам очень жарко. Разозлённые, обманутые противники попытаются взять реванш. Уверен, они уже соображают, как поступить. Разделиться и отбивать сразу две базы, или же идти все вместе, брать одну базу, затем вторую. В том, что они однозначно будут нас атаковать, никаких сомнений не было. Так бездарно потерять вверенные им объекты? Единственное, что их спасёт и реабилитирует, это полный наш разгром и возвращение под контроль баз. Но это им позволяет, естественно, никто не собирался. Тем более, что у меня на руках теперь имеются такие карты. Главное, правильно их разыграть. И мне казалось, что я знаю, как это сделать. Два фрегата уже были на орбите. Только эти два корабля были способны произвести бомбардировку планеты, почему я и приказал им явиться. Конечно же, противник попытался их подбить. И всё бы у него получилось, если бы не одно «но». Под моим контролем был целый оборонный кластер. И с его помощью я сносил все выпущенные ракеты и снаряды, которыми пытались достать мои корабли. Что касается энергооружия. Что ж, тут я ничего поделать не мог. Они до кораблей доставали. Однако пока что запасов энергии у обоих фрегатов хватало на то, чтобы поддерживать щиты принимать удар за ударом без всяких последствий. По моим прикидкам, защищаться они могли час, может, полтора, после чего энергии перестанет хватать. Включить щит не получится, и кораблям придётся убираться куда подальше, чтобы не быть уничтоженными. Оставалось надеяться, что вражеские отряды мехов, одержимые желанием вернуть своё, не будут ждать столько времени и попытаются атаковать прямо сейчас. Собственно, я в этом не сомневался, иначе бы и не вызвал наши корабли. Противник всё же разделился на два отряда. Один должен был напасть на нашу базу, тот самый пункт контроля кластером обороны, а второй на другую, взятую нами базу. Оба отряда на предельной скорости шли к своим целям, и пока я не заметил, чтобы они собирались сменить направление или снижали скорость. «Ну давайте, давайте, смелее!» Я чётливо видел вражеские мехи на далёком склоне. Пока что видно было только пять машин, шедших, переваливаясь из стороны в сторону. Но следом появились и остальные. Они только-только поднялись на холм. Что ж, враг уже здесь, вот и отлично. Я опустил дальновизор и повернулся к Маркусу. Они уже здесь. Я видел. Ты тоже убрал от лица дальновизор. Хм, надеюсь, твой план сработает. А почему ему не сработать? Ну, в смысле... Я имею в виду, что этих-то мы уничтожим, а что будет, если следом подтянутся ещё отряды? К тому моменту мы уже успеем организовать какую-никакую оборону. К тому же, чтобы перебросить сюда ещё мехов, нужно время. И пока не будут перебрасывать сюда новые силы, наши фрегаты отойдут, зарядят накопители и вернутся. Хм, и всё повторится по новой? Да. Если до противника не дойдёт с первого раза, разнесём и вторую волну, и третью но нет третьей попытки не будет думаю и второй не будет уверенно заявил серый что же они предпримут по твоему не знаю думаю будут связываться со своими покровителями и что они сделают?» пришлют подмогу я хотел было поинтересоваться как им это поможет но серый развил и закончил свою мысль имею в виду не планетарные силы а флот я задумался в целом очень может быть Но если уж дойдет до такого, то одно дело снабжать этого недоделанного миссию мехами и наемниками, но флот. Где взять ничейные боевые корабли? Ведь стоит только их увидеть, как знающий человек тут же определит, чьи они. И тут до меня дошло. Если Серый прав, если прилетит вражеский флот, это будет значить, что никому из нас не суждено покинуть планету, нас всех уничтожат. Я сглотнул. Но тут же себя успокоил. Флота нет, нервничать рано. А даже если флот и появится, что-нибудь придумаем. Вопреки моим собственным желаниям, мозг тут же принялся лихорадочно прокручивать варианты, искать наиболее приемлемые. И лишь усилием воли я смог унять этот калейдоскоп, сосредоточившись на происходящем. Варианты, как с этой проблемой справиться, у меня есть. Или будут. Но пока не стоит об этом. Нет проблемы, не надо искать варианты её решения. Вон, моя проблема сейчас, на том далёком холме шагает сюда. А не на метках. Я поднёс глазам дальновизор и тут же заметил, как вражеский мех прошёл мимо столбца, который на скорую руку установили буквально час назад. Все они в зоне поражения. Наши ракетные и артиллерийские левитаторы уже на позициях, готовы открыть огонь в любой момент. Но их я использую только в крайнем случае. А пока есть кое-что другое. Передать координаты для удара фрегату Корж. Пусть бьют по готовности. Что там с нашей второй базой? Фрегату Гир уже получил координаты, вот-вот начнётся. Ну, ждём зрелища. Мы уставились на небо, ожидая начала И вот спустя минуту, откуда-то из-за туч, в землю ударили ярко-белые тонкие лучи. Будто столпы, на которых держится небо, как из легенд. Столпы продержали секунд 10 а десять, Начался ад.